Случай на этом берегу. Ну, вы знаете, когда начинаешь водить, машина некоторое время воспринимается как существо малопонятное, не очень дружелюбное, которому вечно чего-то не хватает, и ты никогда не можешь понять, чего именно. Тем более, если это не новая машина российского производства. У меня именно такая и была. Каким-то чудом, Мы добрались на этой машине до деревенского дома моей жены в глуши лесной, в маленькой деревеньке, вдали от цивилизации. Мы прожили там два полных радости и покоя дня. На третий собрались в городские квартиры. Мне срочно нужно было на работу. У жены тоже обнаружились свои неотложные дела. К тому же маленький наш ребенок ждал папу и маму в городе, оставленные на дедушку. И тут я, естественно, выяснил, что у машины нет никакого желания нас вести. О, это мучительное чувство обиды на свое железо! Помните его? Мысленно просишь, ну заведись же, мне очень надо, очень приочень, но ну, будь послушный, ну пожалей ты меня. А в ответ никакой реакции. Сухой проворот ключа, молчание, скука, бессмысленный глаз спидометра – как будто и не машины даже, а какой-то глупый и старый предмет наподобие патефона, который умер 40 лет назад безвозвратно. Сидишь в этой машине и стонешь от тоски, потому что делать совершенно нечего, и помочь тебе не может никто. Никакой эвакуатор не полезет в наши леса, да и денег на него нет, он обойдется как раз в стоимость этой машины. Помочь, говорю, не может никто или... Почти никто. В деревне тогда оставалось домов семь жилых. Обитали тут люди тихие и небогатые. Но у одного соседа по фамилии Желтицын машина все-таки была. Старье хуже моего. Я с детства никого ни о чем не люблю просить и никогда не прошу. По пальцам можно пересчитать эти случаи. Вот тут как раз имел место один из них. Жена еще начала уговаривать. «Пойдем, ну пойдем вместе, он же умеет, этот Желтицын, он понимает, он починит». Доверился. У меня от чего то сразу были нехорошие предчувствия, и они сбылись. Мы подошли к дому Желтицына, там были открыты ворота Настеж, он сидел во дворе лицом к нам и возился с бензопилой. У ворот бегала непривязанная крупная собака, которая встретила нас злобным лаем, бросившись в ноги. Мы остановились, я с натянутой заискивающей улыбкой взглянул на Желтицына, мол, убери собаку. Он поднял на меня глаза, ничего не сказал, ни мне, ни собаке, и опять стал даже не чинить, а разглядывать свою пилу, будто бы разыскивая какую-то тайную надпись на ней. Собака полаяла-полаяла и вновь вернулась на границу двора, села у ворот, злобно глядя на нас, только и ожидая нашего малейшего движения. Оно было сделано то ли мной, то ли моей женой, и собака снова бросилась нам в ноги. Это было действительно страшно. Мы благоразумно не тронулись с места и пережили еще полминуты душевного тремора. Желтицын все сидел совершенно невозмутимый. Мы решили больше не двигаться и просто стояли. Сосед же видит, что мы пришли к нему. Хотим что-то спросить. Терпеливо дожидаемся аудиенции. Во двор не лезем, собаку не гоним, не обзываем ее плохими словами. Мы простояли пять минут, десять минут. Тут стало понятно, что окликать его с нашей стороны на пятнадцатой минуте ожидания будет совсем глупо. Не дурак перед вами сидит с пилой, сорокалетний мужик в здравом уме и трезвой памяти. Все понимает. Мы простояли больше получаса, идти все равно было больше не некому. Желтицын так и любовался своей пилой, то её покручивая, то себя почёсывая. Потом пилу положил и стал стругать рогатку большим ножом. Он был рыболов, ему срочно понадобилась рогатка для того, чтобы удочку удобно приспособить, когда он будет рыбачить. Весь его вид буквально вопил об одном. «А мне плевать, что вы тут стоите и ждёте», Я не имею никакого желания замечать вас. Мне было 27 лет. Меня три раза сильно били ногами неприятные люди. В детстве дворовые хулиганы несколько раз отнимали у меня мелочь. На меня орали ужасным матом мои командиры, а трудовик в школе дал однажды мне при всех незаслуженный подзатыльник. Но в случае с Желтицыным Я все равно был унижен так, как не был унижен ни до, ни после этого. Обозвать его после того, как я в присутствии своей молодой жены 30 минут простоял у чужого двора, показалось мне глупым. Крикнуть, что ты за мудак, зачем? Ведь не полегчает. И что я тогда стоял у двора, его если он такой мудак? К тому же до последней минуты Теплилась во мне дурацкая и стыдная надежда, что он сейчас бросит свою рогатку и скажет, «Ну, пойдемте, ребятки, что там у вас машина? Сейчас посмотрим». Надежда, как иногда бывает в жизни, умерла в течение одного мгновения. Ничего такого не произошло. Желтицын сидел, как сидел, со своей рогаткой. Собака, как смотрела на нас своим бесноватым глазом, так и продолжала смотреть. А я вдруг понял, что это все ужасно, глупо и гадко и отвратительно, и сказал жене «Пойдем». И мы пошли. Собака еще пробежалась за нами, норовя укусить и явно издеваясь. В деревне жены я был второй раз в жизни, никого там не знал, и Желтицына тоже. То есть я ничего ни хорошего, ни дурного ему не сделал к тому моменту. Ни ему, ни его собаке. Кто-то из соседей сказал мне в тот же день, что он не женат, живет с родителями, никогда не работал. Вот и вся его история. Никто его тут не обижал. Если б имелась какая-то тяжелая и мрачная история в его жизни, они бы все знали, в деревне все на виду. Но такой истории у него не имелось. Он был просто беспричинный мудак. Такое бывает. Жена моя, как и я... «Была моложе Желтицына почти на двадцать лет. Приезжала в деревню только на летние каникулы и никогда с ним не общалась, только здоровалась, хотя, конечно же, знала о том, что он, мягко говоря, не очень приветливый. Я к тому, что и она тоже никакого вреда не причинила этому Желтицыну. Но, как выяснилось, он вел себя так вообще со всеми. Он не делал нарочитого зла, но никто и не помнил, чтобы он сделал что-то доброе хоть кому-нибудь. Он был ни горяч ни холоден, впрочем, если ему нужна была чья-то помощь, не стеснялся ею воспользоваться. К другим нашим соседям как-то приезжали на редком в те годы внедорожнике гости, так он попросил, чтобы его доставили в город, и укатил на халяву. В машине от него отвратительно пахло, рассказывали мне потом соседи, всю дорогу ехали с открытыми окнами. Я и про себя втайне думаю, что если бы спустя, ну пусть не час, а три, или даже два дня после нашего с женой стояния у его ворот, он пришел бы к нам домой и, как ни в чем не бывало, попросил бы меня отвезти его куда-нибудь. Я бы тоже повез. Черт знает, как называется эта черта характера, но повез бы. Скривился и повез. если бы моя машина ездила, конечно. Даже не помню, что тогда спасло нас с женой. Кажется, именно в тот раз мы пошли в лес, и там, безо всякой надежды блуждая, едва ли не плача, вдруг услышали шум мотора и побежали на этот шум, как затерянные в неизвестности островитяне. Приветливый, далеко заехавший грибник выслушал нас, доехал с нами до нашего дома, вскрыл капот моей не новой отечественной машины, подергал за провода, и безответное железо ожило. Денег Грибник не взял. В общем, все хорошо закончилось у нас. А когда мы вернулись в деревню с женой на следующее лето, то узнали, что Желтицын теперь покойник. Он пошел на рыбалку спустя, наверное, неделю после нашей с ним встречи. Вполне возможно, что и рогатка у него была та самая, что он затачивал под свою удочку. Забросил своего червячка на крючке, приладил удочку на рогатку, выпил из заначенной бутылочки самогоночки, выпил еще, а потом снова пару раз приложился. В конце концов заснул и повалился лицом прямо в воду и утонул. Ноги на берегу, башка в воде. Немного поелозил ногами по сырой сентябрьской грязи и захлебнулся. Когда я думаю о загробной жизни, я от чего то всегда вспоминаю Желтицына. Кто-то всерьез может думать, что Желтицына ожидал загробную жизнь? А зачем? Куда его там деть за пределами жизни земной? В ад отправить? За что? За то, что он не поспешил мне на помощь, подумаешь. Или, может быть, в рай? А с какой целью? Или, боже ты мой... Ему дали прекрасное право сидеть на берегу с удочкой, ловить свою рыбку и никогда не тонуть больше, а любоваться на течение и желтую плывущую листву. Как бы не так. Желтицын закончил свою никчемную жизнь лицом в грязной торфяной осенней воде, опившейся самогонки, и тут все. Потом некоторое время тот смрадный выдох, что назывался его душой, Мыкался в пространстве, пытаясь хоть куда-нибудь пристроиться, но больше никто не посадил его в свой внедорожник, чтобы, к примеру, перевести на другой берег спустя девять дней. Этого выдоха не хватило даже на девять дней, точно говорю. Не имеет значения то, как он повел себя со мной, это сущая ерунда, но за малым жестом иной раз так просто угадывается целая судьба или пустота на месте судьбы. Меня вправе спросить тут, а что, мол, ты? Хватит ли тебя на те же девять дней? А я не знаю. Может, и нет там никакой жизни, просто потому что куда столько добра с нами и так были щедры и милосердно, несказанно. Зачем она, когда ей эту земную деть некуда? Зато вот про на знаю наверняка. Слишком самонадеянно верить, что Господь Бог складирует все души подряд и хранит их, и развлекает, как умеет. Любит Он, может быть, всех, и пути Его, уверен, неисповедимы, и разум Его, само собой, нами непостижим, но все равно Он – Бог, а не барахольщик. Не барахольщик и не карусельщик, который усадит на свою карусель любого, имеющего копеечку. «Утонула твоя копеечка, глупый человек». Уехала твоя карусель.